Глава четвертая О всезнании и всемогуществе Граф Деглис с сенатором быстро выехали на скоростную трассу И некоторое время ехали молча, наслаждаясь скоростью, встречным ветром и громким ревом мотора Впрочем, рев сенатор решил слегка приглушить, так как он мешал бы беседе Вы готовы открыть мне тайну? Куда мы едем, граф? Спросил Марул. Точно, хлопнул себя по обувь Деглис. Я же взял с вас обещание, что вы не будете сами узнавать. Дорогой сенатор, я никак не могу привыкнуть, что существуют политики, которые держат свое слово. Нет таких, улыбнулся Марул. Я, по крайней мере, о подобных не слыхал. Но в данном случае, полагаю, это было и в моих интересах. Так что я с нетерпением жду ваш рассказ. Да с удовольствием, дружище. Ну, во-первых, мы с вами едем в Паласио-Сити. Насколько я понял из рассказа Леона, это будет первый полигон, который вы посетите. полигон переспросил Мару. «Что значит полигон?» «Это, сенатор, то, чем занимается тут каждый второй, и, как я подозреваю, чем скоро займетесь и вы». «О чем это вы?» – заинтересованно спросил сенатор, подняв руку, чтобы прикрыться от садящегося и бьющего в глаза встречного солнца. Деглис бросил на марула короткий взгляд, и тот почувствовал, что на носу у него появились солнечные очки, причем столь качественные что позволяли комфортно видеть дорогу и собеседника, приглушив солнечные лучи именно настолько, насколько нужно. Благодарю друг мой, вы очень внимательны, сказал он деглизу улыбнувшись. Что есть, то есть, самодовольно ответил граф. Теперь мы можем считать, что я рассчитался с вами за фантом. Нужнее это, запротестовал сенатор. Так просто вы не отделаетесь. — Ладно, — легко согласился Деглис и, вжав педаль в пол, пошел на обгон довольно резвой и спортивной Ауди, маячившей перед ними. — Да, так вот, полигоны. Как вы знаете, мы с вами обладаем абсолютным всемогуществом до тех пор, пока не наталкиваемся на свободу воли другого человека, вернее, пока не вступаем с ней в конфликт. Однако. Как вы верно заметили во время нашей игры в дартс-давича в вашем саду, жизнь всемогущего человека в обществе с кучей других всемогущих людей не так уж и весела. Поэтому каждый тут со временем создает территорию, большую или малую, где действуют исключительно его правила и допускает туда лишь тех, кого хочет и кто с этими правилами «Соглашается». «Зачем же мне отправляться на какой-то чужой полигон и ограничивать свое всемогущество?» – удивился Морол. Дорогой сенатор!» – сказал Деглис, с удовольствием глядя на остающуюся по правому горту Ауди. «Можете не отправляться, кто же вам мешает? Но со временем вы убедитесь, что без добровольного ограничения вашего всемогущества и всезнания – Ваша жизнь превратится в сущий кошмар. «С чего бы это?» – недоверчиво спросил Марул. «Ну, вот вам конкретный пример. Футбол», – сказал Деглис, вновь перестраиваясь в правый ряд и сбрасывая скорость. «Вы бы хотели смотреть игру, зная наперед, чем она закончится? А зная, когда и кто забьет гол, кто травмируется, более того...» «Имея полную информацию о каждом пасе, обгоне, передвижении каждого игрока, о движении ветра, о том, наконец, как и когда сломается каждая травинка под ногами футболиста. Зная все это, вам будет интересно смотреть матч?» Морол представил себе подобный опыт и содрогнулся. Но «Ну нет», — сказал он, — «это было бы ужасно». «Разумеется, ужасно», — согласно кивнул головой Деглисов. «Именно поэтому». «Практически все, кого я знаю, а знаю я, как вы понимаете, почти каждого, так вот, практически все используют свои способности в очень ограниченном объеме». «Ну, не знаю, пробормотал сенатор. Все знания – это одно дело, но от способности создать себе Роллс-Ройс я отказываться смысла не вижу». «И я не вижу». Кивнул Деглис. Но мы в меньшинстве, дорогой мой друг. Мы в меньшинстве. И что-то мне подсказывает, что и вы скоро придете к тому, что всемогущество станет вам тесновато. Да-да, не смейтесь, Мару. Ограничение всемогущества и всезнания – это дорога, на которую со временем выходит каждый. Ну, почти каждый за исключением пары идиотов, пытающихся заполнить пустоту внутри себя все новыми и новыми развлечениями. Кстати, вот вам вопрос, Марул. Что вы думаете о всеведении Божьем? «В смысле?» – удивился сенатор. «В самом прямом смысле. Знает ли Бог все?» Иначе говоря... Знает ли он наперед все поступки каждого человека на земле или нет? Как вы думаете? Хм, полагаю, ну то есть, я был довольно-таки твердо уверен, что да, он же Бог, Он все знает наперед. А как же совместить это со свободой воли? Спросил Деглис. Ведь если Бог знает все наперед. Получается, он сотворил, скажем, Гитлера, зная наперед, что тот развяжет самую кровавую войну в истории и убьет 6 миллионов евреев. Ну, хм, хм, сенатор задумался. Вы меня озадачили, граф. Хотя, погодите. Мы же говорим о свободе воли. Соответственно, когда Бог творил Гитлера, была вероятность, что тот выберет путь добра, и станет кем-то вроде матери Терезы. «Я бы на вашем месте не идеализировал мать Терезу», хмыкнул Деглист. «Ну ладно, для вашего примера сойдет. Ну и что дальше?» «Ну как что дальше?» «Гитлер мог выбрать одно, а выбрал другое, если упрощенно». «Верно. Так все-таки Бог заранее знал, что Гитлер выберет погубить в страшной войне 70 миллионов людей? Или не знал? Если знал, то все равно его сотворил. Что же это за любящий добрый бог такой? А если не знал, то появляются вопросы к его всемогуществу, ну, либо к всеведению, не так ли? Вы меня запутали, Деглис, честно признался Мару. Что же получается? «Бог всемогущ, но не всеведущ? Разве так может быть?» Ну, как сказать, пожал плечами Деглис. «Теолог Ричард Докинс сказал бы вам, что всеведущий Бог – абсолютно бессильный Бог». «Как это?» – вновь удивился сенатор. «Ну, посудите сами». Рассудительно проговорил Деглис, внимательно глядя на дорогу, где стало явно больше машин, едущих в ту же сторону, что и они. «Если Бог знает абсолютно все, то Он знает и будущее, так?» «Так», — сказал сенатор. «Значит, Он знает и то, что Он сделает Сам каждый свой поступок и действие, верно?» Ну, задумался сенатор. «Ну вот». Продолжил граф. А если Бог знает абсолютно все, что Он сделает и когда, то Он получается абсолютно бессилен поступить как-то по-другому. Правильно? Иначе получается, что Он неправильно знал что-то заранее. Э -э, э, сенатор изо всех сил старался не потерять нить логики его друга. Ну вот. Так что вот-то. Жалобно спросил сенатор «Какой ответ?» «Всемогущ Бог или нет?» «Всеведущ или не всеведущ?» «А кто же его знает?» Пожал почему Деглис «У него не спросишь» «А почему, кстати?» Спросил Марон. «Ведь если я захочу пообщаться с Богом У вас это не выйдет, дружище» Закончил Деглис «Почему это?» «Опять пробоина во всемогуществе?» «Вовсе нет, сенатор, нет никакой пробоины. Все та же свобода воли». «А при чем тут свобода воли?» «А при том, дорогой мой друг, — ответил Деглис, — что она есть и у Бога, в той же мере, что и у нас. Вернее, у нас в той же мере, что и у Него. И Он по каким-то причинам общаться с нами не желает. Мы можем, дружище, лишь разговаривать с вами о Нем». «Ну хорошо. Не желает, так не желает», – раздраженно сказал сенатор. «Может быть, это еще изменится? Может быть, мы должны что-то там познать или в чем-нибудь раскаяться?» Деглис бросил на сенатора взгляд, показавшийся тому довольно странным. «Какая-то смесь грусти и снисходительности». Но ничего не сказал «Ну ладно, Деглис А вы сами-то как думаете? Всеведущ Бог или нет? Знает ли он заранее все, что произойдет на земле? Могу вам высказать мое мнение, дружище?» Ответил Деглис, облокотившись на дверцу машины И держа руль одной рукой «Подчеркну, исключительно мое» а, стало быть, совершенно правильное мнение. На мой взгляд, ответ нужно искать не в какой-то теологии или мистике, а чисто в эмоциональной области. Как это? А вот так это, заявил Деглис, лихо закладывая поворот и съезжая со скоростной трассы. Мы с вами только что выяснили, что нет ничего хуже смотреть матч, зная наперед, что в нем будет и чем все закончится. А если еще представить, что вы сами этот матч организовываете, заранее знаете, где и когда вмешаетесь, да вы удавитесь скорее, чем устроите себе такое развлечение. А так как Создатель любезно нам сообщил, что мы созданы по его образу и подобию, я полагаю, что и ему подобная перспектива была бы весьма противна – смотреть на мир от его рождения до самого конца, зная все, что и как будет. Да еще и зная наперед все собственные поступки. Очень сомневаюсь, в общем, дружище. Поэтому мой ответ – нет. Бог дал людям возможность творить все, что захотят и с интересом за ними наблюдает, периодически вмешиваясь в ход истории. «А может, и не вмешиваясь, не знаю», — сказал он самокритично. «Потому что тогда непонятно, почему же он, если мог, не вмешался, когда миллионы людей сжигали в концлагерных печах Аушвица?» «Ну, может быть, он вмешался, — робко предположил сенатор». Ведь многие спаслись. Один Шиндлер, он, почти тысячу евреев спас. Хорош всемогущий бог, хмыкнул Деглис. Если максимум, на что хватило его всемогущество, так это на то, чтобы спасти горстку несчастных, позволив миллионам умереть страшной смертью. Нет, дружище, тут либо нужно верить, что по каким-то причинам, скажем, из-за той же свободы воли, Бог установил барьер и не мог вмешаться. Либо нужно представить себе Бога жутким бездушным существом, для которого нет никаких проблем создать мир, заранее зная, сколько крови и зла там будет, а потом наблюдать за всем этим. И мне почему-то кажется, что он не такой, добавил он после паузы. Какое-то время спутники ехали молча. Тем временем начало темнеть. Сенатор решил вернуться к футбольной теме. «Граф, вы начали рассказывать про полигон, на который мы едем», сказал он, вновь слегка приглушая шум мотора и свист ветра вокруг. «Ах да, в общем, мы едем в Паласио-Сити». На полигон, к подросу и Хулиану Паласиос. А, -а, -а как я сразу не сообразил? Воскликнул Марук. Это же братья-основатели мадридского реала. Совершенно верно, дружище. Именно они. Они воздвигли город, который живет и дышит футболом, где живут многие футбольные звезды. Да и много всяких других знаменитостей И устраивают футбольные соревнования с довольно жесткими рамками Это какими рамками? Заинтересовался сенатор Ну, начать с того, что стадион, который находится в центре города И является его сердцем и душой Вмещает ровно 101 тысяч зрителей И ни одним больше Так что можете себе представить, дружище «Как непросто было мне достать для вас билетик!» «Шутите!» – недоверчиво усмехнулся самород. «Ведь можно было просто захотеть иметь любое количество билетов не в Паласио – покачал головой Деглис, – не на чужом полигоне. Их территория – их правила. Конечно, братья могли бы пускать на каждый матч миллионы желающих, Для каждого из которых стадион выглядел бы как совершенно обычный стотысячник Но для них важна достоверность, дружище Поэтому 101 тысяча билетов Из них чуть меньше 80 тысяч Постоянные посетители с абонементами И сами понимаете, это люди Которые каждый раз действительно являются на игру Не болеют, не умирают И не уезжают в отпуск Еще тыщенку другую билетов выдают особым VIP, чтобы те могли приглашать друзей. Наши билеты как раз из них, кстати. И 1020 в свободном доступе, который братья распределяют лично на каждый организованный ими матч. Лично распределяют 20 тысяч билетов? Прищурился сенатор. Ну да, что такого? «Легко сказал Деглис и, ухмыльнувшись, поглядел на Марула. «Они тут достаточно давно, чтобы отвыкнуть от дурацких условностей и привязок во времени. «Поверьте, они по имени знают каждого, кого допускают на свои игры». «Меня не знают», — заметил сенатор. «Будьте уверены, что знают», — засмеялся Деглис. «Впрочем, как вы помните...» Вы можете закрыть любую информацию о себе, если захотите Правда, тогда и на матч не попадете Так что я бы не рисковал Нет-нет, поспешно, сказал Морол Пожалуйста, пусть знают, кто я Мне скрывать как бы нечего Вот и ладненько Удовлетворенно ответил Деглис Так значит, мы едем на стадион На футбольный матч, который организован этими братьями «Вы сказали, что будет играть Реал?» «О да! Сегодня будет чудесный матч, Марул!» «Золотой состав Реала всех времен против сборной Бразилии чемпионата мира 1962 года!» «Да ладно! Вы меня не разыгрываете?» – ахнул сенатор. «Как это возможно?» А, впрочем, возможно, разумеется Сразу сообразил он Погодите, но ведь я, будучи всемогущ И сам могу организовать такой матч щелчком пальцев Могу создать и стадион, и зрителей, и любого футболиста, не так ли? Зачем же мне ехать на чей-то полигон Да еще и имея риск вообще не достать билета Безусловно, сенатор, кивнул Деглис Можете организовать все это щелчком пальцев. Можете создать команду из игроков сборной Бразилии 1962 года. Однако, он замолчал, явно желая, чтобы Мару сам продолжил его мысль. Ну да, сразу сообразил сенатор. Я могу, и это могут быть идеальные копии всех этих футболистов, но... Совершенно верно копии, но не они сами. Следуя нашему главному правилу свободе воли. Хором закончили Денлис и сенатор. Стало быть, братья Паласио приглашают настоящих игроков. И они должны дать свое согласие на участие. Совершенно верно, Мару, совершенно верно. На поле выйдут самые, что ни на есть настоящие Зито, Амарильо, Марио загалов Горинча, само собой, в своих молодых, полных сил телах, которые они имели в 1962 году. А Пеле? воскликнул Марут. Неужели я увижу воочию игру молодого Пеле? — Увы, нет, огорчил его Деглис. Пиле мы не увидим. чего же, всплеснул руками сенатор, как же так? Он не хочет участвовать в таких играх? Дело в том, сенатор, что Пиле здесь нет. Как нет? В каком-то смысле нет. А где он? Ну, как ни странно, не все футболисты попадают в ад это Арандиса Дона Семента, по крайней мере, тут никто никогда не видит. Может быть, конечно, он сам по каким-то причинам не желает ни с кем общаться, но что-то мне подсказывает, что он действительно не здесь. Деглис пожевал губами и пожал плечами, явно надеясь сменить тему, но не зная, как это сделать не слишком нарочито. «Ну, предположим», — сказал Сенат. Но ведь можно же на его место пригласить абсолютно точную копию, которая будет иметь его память, его умение, его внешность. И он выйдет на поле, а разницы никто и не заметит. Хм, улыбнулся Деглис. Мы возвращаемся к вопросу о том, почему бы самому не сделать вообще всю игру. Она может быть точной копией той, что организовывают братья. Но если вы будете знать что это не настоящий пиле. Да, точь-в-точь -точь такой же, как он, но не он. Пойдете вы тогда на него смотреть? «Ну, нет», — признал сенатор. «Мне это будет казаться, ну, святотатством, что ли, или, по крайней мере, фальшивкой. То-то же. Современные художники вполне в состоянии написать точную копию Моны Лизы или, по крайней мере, неотличимую простым человеком от настоящих. Но пойдете ли вы в Лувр смотреть на хорошую, замечательную копию, созданную большим мастером? Но уж если вы всемогущий друг мой, вам уже и подавно не нужны копии, вы цените только оригинал только то, чего не можете добиться своей властью. Согласие свободной личности сделать для вас что-то. Вы помните, я поблагодарил вас за то, что вы позволили мне сесть за руль? Да, задумчиво сказал сенатор, который, кажется, начал лучше что-то понимать. Ну вот и весь ответ, сказал Деглис. «На вопрос, от чего на игры брать братьям, столь сложно попасть?» «А нам повезло, скажем так, по знакомству!» «Так мы, значит, увидим игру чемпионской сборной Бразилии против Реала?» Мечтательно проговорил сенатор, закидывая руки за голову и обратив взгляд в закатное небо. «Вот это да!» «А что за состав будет у Реала?» Какого года? А, а а с явным удовольствием протянул Деглис, поглядывая на спидометр. Реал выставит состав легенд, за который проголосовали десятки тысяч самых верных мадридиста. И это не просто какие-то десять тысяч. Большинство из них бывшие игроки, легенды футбола, комментаторы, тренеры. Такое согласование проводится регулярно. Но состав почти не меняется На стадионе увидите, обещал он Не буду портить вам сюрприз Кроме того, посмотрим, сможете ли вы всех узнать Эх, поскорее бы, мечтательно сказал Маруд. Это ж надо Наверняка будет Зубастик Рональда Полный сил, со здоровыми коленями Альфредо Ди Стефано Возможно, пушкаш Сенатор заерзал на сиденье и сказал, «Дорогой Деглис, а не ускорит ли нам немного нашу дорогу?» «Моншери, мы ограничены исключительно нашими желаниями», – отозвался Деглис. «А посему, раз вы так хотите, то извольте, мы уже подъезжаем к городу. Зацените вид, он того стоит». Автомобиль, который последние четверть часа взбирался на высокую, довольно крутую гору в потоке других машин, внезапно оказался на ее вершине, и взору сенатора предстало поистине великолепное зрелище. Внизу, прямо перед ними, окруженный кольцом высоких гор, лежал сверкающий в наступающих сумерках Город. В самом центре его, подобно сердцу, бился, пульсировал живым насосом огромный, ярко освещенный стадион, от которого артериями и капиллярами расходились по городу широкие проспекты и маленькие улочки. Граница города казалась, а может и действительно была, идеально круглой. Весь город состоял из небольших, максимум двух- или трехэтажных домов и особняков, утопающих в зелени, подобно бунгалу де Глиза. Подсветка на улицах тоже была исключительно в зеленых тонах оттенков от мятного до изумрудного, и город сразу напомнил сенатору прочитанную в детстве книгу о стране Оз. Лишь светящиеся стены стадиона пульсировали попеременно то белым, то желто-синим цветами, отдавая дань главным героям предстоящего футбольного сражения. Фантом плавно спускался с горы, и сенатор смог всласть насладиться видом футбольного города. «Смотрите, Марул!» – указал граф рукой на приближающуюся ярко-зеленую линию света на асфальте. Когда мы ее пересечем... Вот, уже пересекли. Поздравляю, дружище, вы на территории Паласиус-Сити. Попробуйте-ка использовать ваши способности. А что попробовать, спросил сенатор? Ну, что угодно. Заставьте, например, исчезнуть вон то дерево. Сенатор попробовал и с удивлением обнаружил, что его желания не спешат исполняться. Это так его напугало, что он судорожен вцепился в сиденье и беспомощно уставился над эглизмом. «Граф, а если кто-то захочет причинить нам вред или навсегда оставить здесь без нашего всемогущества?» взволнованно спросил он. «Положим, мы поссоримся с братьями Паласиус, и они захотят нас, скажем, ну, посадить в тюрьму, например». Деглис расхохотался. «Что вы, сенатор? Даже если такая глупость придет им в голову, у них ничего не выйдет. Вспомните наш принцип». «Свобода воли», — проговорил сенатор. «Ага». Вы не в силах что-то здесь поменять без желания хозяев. Но и вам тут причинить малейший вред без вашего желания совершенно невозможно. Кроме того, вы можете в любой момент оказаться за пределами их полигона. Так что расслабьтесь, мару. не то потеряете все удовольствие. Сенатору все же было немного тревожно. Прикрыв глаза, он пожелал оказаться у себя дома и в тот же миг ощутился в своем любимом кресле-качалке у камина, где уютно потрескивал огонь. «Фома верующий! раздался сзади веселый голос Деглиза. Сенатор повернул голову и увидел графа, насмешливо смотрящего на него, засунув руки в карманы шорт. «Ну что?» «Предлагаю теперь вернуться в наш, вернее, разумеется, в ваш фантом и продолжить путь». Сенатор согласно кивнул и моментально вновь оказался на пассажирском сиденье Роллс-Ройса рядом с Деглизом. Город медленно надвигался на них и казался огромным спрутом, глотающим несколькими ртами стаи светлячков автомобилей стекающихся к нему с разных сторон по склонам гор.